Глава 24. Профанация призвания. Оцепенелость. Да, именно это и чувствовал Роуэн. И если для его психического здоровья это было благоприятное обстоятельство, то для его души нет. Всегда и во всем оставайся человеком, говорил ему жнец Фарадей. В противном случае ты превратишься в машину для убийств. Слову жатва он предпочитал слово убийство. Роуэн раньше не слишком задумывался об этом, но теперь он понял: там, где жнец теряет чувствительность, жатва заканчивается и начинается убийство. Вместе с тем цепинилость была не худшим из возможных состояний. Это пытка, но пытка с серым безразличием. Есть места и похуже. Например, мрак, набросивший маску света и просвещенности. В этом месте безраздельно царила яркая голубизна, испёчрённая звездами бриллиантов. Нет, нет, еще раз нет, распекал Роу на Женец Годдрт. Когда тот упражнялся в нанесении ударов по набитым ватой чучелам самурайским мечом, "Ты так ничему и не научился", Рован был в ярости, но умело скрывал это. Считал до десяти и только потом поворачивался лицом к Годдерду, замустренному пушистыми останками чучел. "Что я делал не так на сей раз, Ваша честь?" "Говорить, Ваша честь". Годдерду Это было явное издевательство над словом честь. Ровен, казалось, выплевывал это словосочетание. Я одним ударом срубил головы пятерым, выпотрошил троих, а остальным вскрыл аорты. Если бы это были живые люди, все умерли бы мгновенно. Я сделал все так, как вы хотели. В том-то и проблема, ответил жнец. Этого хотел я, а не ты. Где страсть? Где напор? Ты нападаешь так, словно ты бот, Роуэн вздохнул и убрал меч в ножды. Сейчас начнётся лекция, а точнее, речь, потому что ничто жнец Годдар так не любил, как оратор ставать перед галеркой, даже если на галерке сидел всего один человек. Человеческое существо по природе своей хищник начал Жнец. Да, наша природа была извращена гигиенизирующей силы цивилизации. Но ничто же полностью цивилизация оказалась не в состоянии. Приди же в объятия человеческой природы, прильни к её освежающей груди. Ты думаешь, вкус к жатве был нам изначально чужд, и мы приобрели его только постфактум? Нет. Охотничий инстинкт, радость убийства жила и живет в каждом из нас. Осознай их в себе. Дай им волю. И тогда мир получит такого жнеца, которого он достоин. Роуэн ненавидел ремесло ремесленница, но в том, что его профессиональные навыки совершенствовались, было нечто самодостаточное, и удовлетворенность этим росла в нем независимо от того, что он думал по поводу женичества. И он скорее ненавидел себя за то, что не находил в себе достаточного количества ненависти по отношению к этому ремеслу. Слуги заменили изуродованные чучело новыми. Какие же короткие у них жизни. Годдерт забрал у роу на самурайский меч и вложил в его руки охотничий нож. Более интимное орудие смерти. Это нож боуи, который используют техасские ежницы, сказал Годдерт. Попробуй получить удовольствие. В противном случае ты станешь просто машиной для убийства. Каждый день был как две капли воды похож на остальные. Утренняя пробежка со жнецом Рент, силовая гимнастика с ажнетцом Хомским, потом исключительно питательный завтрак, приготовленный шеф-поваром. После завтрака изучение орудий и методов жатвы под руководством самого жнеца Годерда. Лезвия, луки, метательные снаряды, собственное тело как инструмент смерти. Яды только тогда, когда их можно было бы применить на острие лезвия. Жато совершается, а не применяется, объяснял Годдрт. Это волевое действие. Пассивное наблюдение за тем, как яд сам сделает свое дело, есть профанация нашего призвания. Годдрт постоянно впадал в этот пафос, и хотя Роуэн часто не соглашался со словами наставника, голоса протеста он не подавал. В каком-то смысле голос Годдрта стал модератором его сознания критерием всего, о чем он думал. Рован не понимал, почему это происходит, и тем не менее Годдерт словно засел в мозгу Рована, высказывая свое суждение по поводу буквально всего, что он делал. После полудня Роуэн обычно уделял время тренировке сознания, упражнения на укрепление памяти, игры для усиления остроты ума. Только перед ужином отводилось небольшое время для работы с книгами. Нороуэн обнаружил, что умственное упражнение помогает ему лучше усваивать то, что там написано, без необходимости повторения. Чтобы произвести впечатление на конклав, ты должен до тошноты набить свою голову всей этой историей, биохимией, токсикологией, проговорил Годдрт с отвращением, махнув рукой. Лично я всегда считал это бессмысленным, но ты должен порадовать как умников, так и прагматиков. В сообществе жнецов А вы кто?" спросил Роуэн. "Прагматик", ответил на вопрос Роуна Жнец Вольта. "Жнец Годдерт, визионер", сказал он. "Это ставит его выше любого жнеца в Медмерике, а может быть и во всем мире". Годдерт спорить не стал. Кроме всего прочего, вечеринки все продолжались. Они наваливались на поместье как волны цунами. Все останавливалось, даже учеба Чоборовина. Он не имел никакого представления о том, кто их организовывал. Откуда появлялись и куда исчезали участники празднеств, но они всегда являлись с едой, которой можно было бы накормить целую армию, и приносили с собой дух развлечений, не всегда пристойных. Возможно, это было лишь игрой его воображения, но ровно казалось, что с каждой вечеринкой количество жнецов из знаменитостей, собравшихся у Годдерда, увеличивалось по сравнению с тем, что он видел в первый раз. Через три месяца очевидными стали изменения в физическом состоянии Роуана. И он изучал их, проводя перед высоким зеркалом в спальне гораздо больше времени, чем следовало бы. Наконец он научился вести журнал, где писал вещи почти глубокомысленные, хотя все это было чистым притворством. Он никогда не делился со своим журналом тем, что действительно чувствовал, так как знал, Его личный журнал был совсем не личным. И жнец Годдерт читал там все до последнего слова. Вот он и писал только то, что его наставник хотел там прочитать. Хотя Роуэн и не забыл своей клятвы уступить кольцо Жнеца в Ситре, бывали моменты, когда он сознательно вытеснял воспоминания об этом и воображал, что произойдет, когда он станет Жнецом. Будет ли он похож на Фарадея или же образцом для него станет Годд как ни пытался роу отрицать это, но в подходе годерда к жизни и работе жнеца была железная логика. Какая из земных тварей презирает собственное существование и стыдится тех средств, с помощью которых обеспечивают свое выживание? Мы порвали нить, связывающую нас с природой, когда победили смерть говорил жнец Фарадей, но разве это не может стать причиной тому, чтобы искать и вновь обрести нашу природу, на этот раз внутри собственного я? Если ровы начнет находить удовольствие в жатве, будет ли это такой уж трагедией? Эти мысли он держал при себе, но Женец Вольта умел читать их, если не подробно, то в общем плане. Тебя, насколько мне известно, пригласили в ученики, потому что у тебя были определенные качества, сказал Вольта. Как раз эти качества Женес Годдерт не ценит. Снисходительность и способность к сочувствию он считает слабостью. Но сейчас в тебе начинают просыпаться другие свойства. Ты, как я вижу, будешь жнецом совсем нового типа. Из всех младших жнецов, составлявших окружение Годдерда, Вольта был Роуну наиболее симпатичен. С ним Роун был связан больше, чем с другими, и воображал, что они могли бы стать друзьями, поскольку были равны. Помнишь, как больному тебя тогда избили? Спросил как-то Вольта ближе к вечеру в полутьме класса тренировки сознания. Как это можно забыть? Тому было три причины, сказал Вольта. Во-первых, необходимо было восстановить в тебе память о боли, страх боли Ведь именно боль создала цивилизацию и заставила ее развиться настолько, чтобы она смогла найти средства победить смерть. Во-вторых, это был обряд инициации, ничто чего так не хватает нашему миру, погрязшему в пассивной вялости. И третья причина, самая важная способность к страданию освобождает в нас способность наслаждаться нашим существованием. Роун все это показалось очередным набором банальностей, но Вольта был не такой, как Годдерт. Он не поддавал пафоса ради самого пафоса, и в идеях его заключался некий смысл. В моей жизни было немало радости и до того, как меня избили в мясо, сказал Роуэн. Вольта кивнул. да, кое-что ты чувствовал, но это была просто жалкая тень того, что могло бы быть. Не зная, что такое страдание, никогда не испытаешь истинной радости. Самое большее, что получишь это некая приятность. Роуну было ничего возразить, потому что он сознавал правдивость слов Вольте. Существование его в целом было приятным. Единственное, на что он жаловался, так это то, что все отодвигали его на задворке своей жизни. Но разве так происходит лишь с ним одним? Они живут в мире, где не имеет значения ничего из того, чем занято большинство населения. Выживание гарантировано, доход гарантирован, еды достаточно, а комфорт предоставлен каждому. Гипероблако учитывает нужды всех и каждого. А когда ты ни в чем не нуждаешься, разве жизнь твоя неприятна? Со временем ты все получишь и все узнаешь, сказал Роунижнес Вольта. Поскольку твои антиболевые наночастицы обнулились, это неизбежно. Эсма продолжала оставаться для Роуна загадкой. Иногда она спускалась и сидела вместе со всеми за столом, иногда оставалась у себя. Иногда Роун видел ее читающей в разных уголках особняка. Она предпочитала проводить время с бумажными книгами, еще из века смертных которые владелец дома вероятно собирал до того, как передал свое имущество Годерду. Чтобы Эсма не читала, она прятала это от Роуна, словно смущалась его интереса. "Когда ты станешь жнецом?" спрашивала она Роуна. "Ты останешься здесь?" "Может быть, и останусь," отвечал он. "А может и нет. Может, я и не стану жнецом, а может мне вообще не будет". Эсма, казалось, не обратила внимания на последние слова Роуна. Лучше останься, сказала она. То, что эта девятилетняя девчонка встряслась в него, оказалось Роуну еще одним ненужным осложнением. Похоже, она получала все, что хотела. Моё имя Эсмеральда, но все зовут меня Эсме», — сказала она Роуэну, когда как-то утром подходила с ним к залу, где ему предстояло заниматься с тяжелым железом. Обычно Роуэн хорошо относился к ребятине, но поскольку ему велели относиться к Эсме хорошо, Именно это его и расхолаживало. "Я знаю, что Дженес мне сказал, но тебе лучше не оставаться здесь. Эти железки могут быть опасными. А тебе запрещено заниматься без страховки, пока не придет женец Хомский", заявила Эсма и, не выказывая никакого желания уйти, села на скамью для накачивания пресса. "Если хочешь, после твоей тренировки мы можем поиграть. Я не играю, в игры. Даже в карты? Даже в карты. Тебе, наверное, скучно жить?" Теперь уже нет. Завтра после обеда я научу тебя играть в карты, сказала Эсма. А поскольку Эсма всегда получала то, что хотела, желал этого Роун или нет, но в назначенное время он был там, где ей было удобно. Эсма должна всегда пребывать в хорошем настроении, наполнил жнец Вольта после того, как Роуэн сыграл с Эсмо в карты. Но почему, недоумевал Роуэн. Годдеру наплевать на всех, кто не носит мантию жнеца. Почему он так заботится об этой девчонке? Веди себя по отношению к ней осторожно. Да я ко всем отношусь с осторожностью, сказал Роуэн. Если вы случайно не заметили, то я должен сказать, что я вообще очень осторожный человек, Вольтер рассмеялся. Продолжай в том же духе, пока можешь. Он сказал это так, будто скоро сдерживать себя Роуэну станет трудно. Пришел день, когда Жнец Годдард внёс ещё одно новшество в жизнь Роуэна. Все произошло как и всегда без предупреждения. Роуэн тренировался с кинжалами по одному в каждой руке. Это было непросто, Он хорошо работал правой рукой, а вот левой ловкости ощутимо не хватало. Жнецу Годарду нравилось во время тренировок ставить перед Роуэном дополнительные препятствия, а потом резко критиковать, если его ученик не смог подняться до определенного уровня совершенства. Тем не менее, Роун удивлял сам себя все лучше и лучше владевая орудиями убийства, чем даже заслужил похвалу наставника, хотя и неохотную. "Нормально", сказал Годдрт. "Не так уж и плохо". На большую похвалу трудно было рассчитывать. Неожиданно Роун начал получать удовлетворение от похвал похвальжницы и должен был признать, что ему нравится фехтовать смертоносными орудиями. Это как в спорте. Мастерство самодостаточно и приносит удовольствие вне зависимости от результата. Но в этот день дело приняло скверный оборот. Как только Роуэн ступил на лужайку, он понял, происходит нечто необычное. Привычных взгляду чучел не было, зато по газону бродило с десяток человек. Поначалу Роуэн ничего не понял, хотя необычность происходящего должна была сразу стать очевидной. Присутствовали все младшие женихцы В то время, как по обыкновению за тренировками наблюдал только Годдарт. Что происходит? спросил Роуэн. Я не могу тренироваться, пока здесь ходят эти люди. Попросите их покинуть газон. Женес Рэнд рассмеялась. Ты очаровательно туп, сказала она. Будет забавно, отозвался Женес Хомский, сложив руки на груди, он готовился получать удовольствие. Наконец Роуэн понял, Люди на лужайке не бродили, а стояли на равном друг от друга расстоянии, и они ждали, ждали его, Ровена. Живые люди, не чучело. А значит, сегодняшняя тренировка будет реальной жатвой, и его мастерство найдет применение. "Нет", сказал Роуэн, "Я не могу этого сделать". "Можешь", спокойно сказал Годдерт. "Но ведь я еще не избран, я не жнец". А жатвы твой не будет, сказал жнец Вольта, положив руку Роуна на плечо. Их всех ждут медицинские дроны. Как только ты с ними разделаешься, дроны доставят их в ближайший восстановительный центр, и через пару дней они будут как новенькие. Но Роун понял, что ему нечего сказать, а потом он произнес. "Это неправильно. Послушай", произнес, встав перед ним Годдрт. Здесь на лужайке 13 человек. Все они явились сюда по собственной воле, и каждому хорошо заплачено за ту услугу, которую они оказывают. Все они знают, что им предстоит, они более чем довольны тем, что происходит. Того же я ожидаю и от тебя. Поэтому делай свою работу. Роуэн извлек из ножен кинжал и посмотрел на них. Сегодня эти лезвия должны взрезать не вату, а живую плоть. Сердце и сонная артерия, сказал Годдрт. Действуй быстро, время ограничено. Роуэн хотел отказаться, сказать, что не способен поднять руку на человека. Но хотя его сердце и говорило нет, разум знал правду. Он способен. Именно так. Ведь именно для этого Роуэн и тренировался. Все, что ему требовалось это отключить совесть. Он понимал, что может это сделать, и это его пугало. Положишь дюжину, сказал Жнес Годдрт. Последнего оставишь живым. Почему? Потому что я так сказал. Ну, давай же, проворчал стоящий рядом Хомский. До темноты не управимся. Вольто бросил на Хомского испепеляющий взгляд и заговорил сам, терпеливо объясняя ровно, что к чему. Это все равно что прыгнуть в бассейн с холодной водой сказал он. Предвкушение гораздо травматичнее, чем само действие. Просто прыгай, и все будет хорошо. Роуэн мог уйти, мог бросить кинжалы и отправиться в дом, расписаться в том, что он слабак и вообще отказаться от продолжения занятий. Но Вольта верил в него, верил и Годдерт, хотя не собирался признавать это при всех. Разве он стал бы устраивать это испытание, если бы не верил своего ученика? Ровен сделал глубокий вдох, крепко сжал в ладонях рукояти своих кинжалов и с гортанным боевым криком, который окончательно уничтожил все его сомнения, бросился вперед. Перед ним стояли разные люди, и мужчины, и женщины. Объекты представляли разные возрастные и этнические группы и разные типы телосложения: тучные, мускулистые, тощие. С каждым ударом Роуэн издавал боевой клич. Он был хорошо натренирован. Лествы входили в точно рассчитанные для удара места. Как только Роуэн начал, он понял, что остановиться не в состоянии. Тела падали одно за другим, а он все бил и бил своими кинжалами. Люди не защищались, не убегали в страхе, просто стояли и ждали своей очереди, совсем как чучело. Роуэн был весь залит кровью. Она щипала его глаза, запах крови стоял в ноздрях. Наконец он добрался до последней жертвы. Это была девушка его возраста, и в глазах ее покорность обручилась с печалью. Роуну захотелось положить предел этим чувствам, закончить то, что он начал, но он вынужден был подавить в себе жестокий инстинкт охотника и опустил кинжалы. "Ну, давай же", прошептала девушка. "А то мне не заплатят". Но Роуэн уронил кинжал на траву. 12 мертвых, одна живая. Он обернулся к жнецам, а они принялись ему аплодировать. Отличная работа, сказал жнец Годдерт, на лице его сияла довольная усмешка. Очень хорошо. Сверху спустились медицинские дроны. Они забрали поверженных и повезли их в ближайший восстановительный центр, а Роуэн вдруг почувствовал, что улыбается. Что-то в нем вырвалось на свободу. И если одна часть его существа желала упасть на колени и дать волю поднимающейся изнутри тошноте, то другой хотелось вытянуть шею и по-волчьи завыть на луну. Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я научусь владеть двумя дюжинами видов холодного оружия, Стану специалистом по оружию огнестрельному и буду знать по меньшей мере 10 способов оборвать жизнь человека голыми руками. Я бы рассмеялся и посоветовал говорящему это подремонтировать мозги. Удивительно, сколько всего может произойти и в считанное количество месяцев. Тренировки под началом Жнеца Годдарда отличаются от того, чем я занимался у Жнеца Фарадея. Они более интенсивны. Главный упор делается на физическую подготовку, и я не могу отрицать, что с каждой тренировкой я совершенствую свои навыки. Если я есть оружие, то я должен оттачивать себя ежедневно. Мой второй конклав должен состояться через несколько недель. Во время первого испытания мне просто задали элементарный вопрос. Теперь, как мне сказали, все будет по-другому. Никто даже не предполагает, с какой стороны подует ветер перемен. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что последствия для меня будут серьезными, если я не смогу удовлетворить его ожидания. Но я уверен, что смогу. Из журнала Ровена Демиша, ученика Женеца.